Глава 2. Логан. «Тебе действительно не нужно было этого делать», — настаивает отец Грейс, когда я опускаю на место капот его внедорожника. «Не то чтобы я и не ценил это, но я чувствую себя настоящим идиотом, заставляя тебя заниматься физическим трудом в канун Рождества. Я провожу чистой тряпкой по подбородку, чтобы стереть полоску машинного масла», И изо всех сил стараюсь не рассмеяться. Мне чертовски нравится Тим Айверс, но есть что-то очень смущающее во взрослом мужчине, который говорит «идиот». За четыре года, что я встречаюсь с его дочерью, я по пальцам одной руки могу перечислить случаи, когда этот человек ругался, и это резко контрастирует с моим собственным воспитанием. Я вырос с отцом-алкоголиком, каждое второе слово которого было ругательством. Моей бедной маме однажды пришлось пойти на встречу с детсадовским воспитателем, потому что я назвал другого ребёнка грёбанным уродом. О, что это были за деньки! Очень плохие, несчастливые дни. К счастью, с тех пор всё изменилось. Мой отец трезв уже почти четыре года, и хотя мы ещё не помирились, я, по крайней мере, уже не ненавижу его. Если быть честным, в последнее время я воспринимаю отца Грейс как своего собственного. Он достойный человек, если игнорировать тот факт, что предпочитает футбол-хоккею. Но никто не идеален. «Тим, чувак, я не позволю своему близкому человеку платить деньги за замену масла, когда я могу сделать это бесплатно», — сообщаю я ему. «Я вырос, работая в нашем гараже. Я могу заменить масло с закрытыми глазами» уверен. Настаивает он, поправляя на переносице свои очки в тонкой оправе. «Ты же знаешь, я не стал бы пользоваться положением, сынок». Сынок, проклятие. Каждый раз это так меня трогает. Нет никаких оснований для того, чтобы Тим звал меня так. Мы с Грейс не женаты. Когда мы только начали встречаться, я считал, что он из тех людей, которые называют сынком всякого юнца. Но нет только меня. Я не могу отрицать, что мне это нравится. Знаю, что не стал бы, поэтому и предложил. Уверяю его я. И, как я сказал ранее, даже не думай больше идти к этим своим жадным механикам. Мой брат позаботится о твоей машине. Бесплатно. Как там твой брат? Отец Грейс запирает машину, прежде чем направиться к двери гаража. Я выхожу вслед за ним на подъездную дорожку, где мое лицо тут же охлаждает морозный воздух. Хотя снега в Гастингсе этой зимой еще не было, Грейс говорит, что прогноз обещает его завтра. «Идеально. Люблю снег на Рождество». «Джефф в порядке», — отвечаю я. «Велел мне пожелать тебе счастливых праздников. Они сожалеют, что не смогли выбраться на ужин сегодня». «Мой брат и его жена, Кайли», в этом году проводят праздники в Мексике с ее семьей. Это сороковая годовщина ее родителей, поэтому они решили устроить грандиозный праздник в солнечном месте. Моя мама и отчим, Дэвид, присоединятся к нам сегодня вечером, поэтому будет, наверное, весело. Мы с Грейс всегда наслаждаемся, наблюдая за ее строгим отцом, молекулярным биологом, когда он разговаривает с моим невероятно мягким отчимом-бухгалтером. В прошлом году мы поспорили, сколько скучных тем они смогут обсудить за один вечер. Грейс выиграла, поставив на 12. Я угадал 10, но недооценил новое увлечение Тима старыми бутылками из-под молока и новую коллекцию фарфоровых слонов Дэвида. Джози тоже сожалеет, что не смогла приехать. Говорит Тим, имея в виду мать Грейс, живущую в Париже. Несмотря на то, что Тим и Джози развелись много лет назад, Они всё ещё близки. В отличие от моих предков, которые не могут находиться в одной комнате даже сейчас, когда мой отец больше не пьёт. Мы с Грейс столько раз обсуждали, что будем делать, когда решим пожениться. Когда, не если, потому что, ну, в самом деле, мы созданы друг для друга, и оба это знаем. Но мы стрессуем по этому поводу, поскольку не знаем, как быть со свадебными приглашениями. В конце концов, мы решили, что, вероятно, сбежим, чтобы избежать всей этой драмы, поскольку мама ни за что не придёт на свадьбу, если там будет отец. Не то чтобы я стал её осуждать. Во время замужества отец превратил её жизнь в настоящий ад. Она годами имела дело с пьяными истериками, горячками и реабилитационными периодами, в промежутках самостоятельно пытаясь вырастить двух сыновей. «Удивительно, что нам с Джеффом удалось простить его». «Ты ещё не знаешь, позволит ли твоё расписание поехать с Грейс в Париж этим летом?» Спрашивает он, когда мы огибаем угол дома, направляясь к широкому крыльцу. «Всё зависит от того, как команда покажет себя в плей-оффах. Было бы заманчиво провести два месяца в Париже. Но это значит, что я не буду играть в послесезонный период, а это отстой». Тим смеётся. «Вот видишь». «Если бы ты играл в футбол, сезон закончился бы в феврале, и ты бы смог поехать». «В один прекрасный день, сэр, я привяжу вас к стулу и заставлю смотреть хоккейные матчи, пока у вас не останется выбора, кроме как полюбить этот вид спорта». «Все равно не сработает», — весело отвечает он. «Я ухмыляюсь». «Вы должны больше верить в мои способности к пыткам». В тот момент, когда мы подходим к ступеням крыльца, у обочины перед домом останавливается большой коричневый фургон. На секунду я чувствую замешательство, думая, что это мама и Дэвид, пока не замечаю логотип сервиса доставки. «Они все еще занимаются доставкой?» — удивляется Тим. «В 6 часов вечера, накануне Рождества. Вот бедолаги». И правда, курьер выглядит измотанным и замученным, когда бежит по тропинке к нам. В одной руке у него картонная коробка, в другой — массивный телефон. «Привет, народ», — говорит он, когда добегает до нас. «Счастливых праздников! Извиняюсь, что беспокою. Вы моя последняя доставка на сегодня. Это для Грейс Айверс?» «С праздником», — говорит Тим. «Это моя дочь. Она внутри, но я могу позвать, если нужна её роспись. Не стоит, сойдёт подпись любого члена семьи». Он передаёт Тиму телефон и пластиковую ручку. После того, как отец Грейс ставит свою подпись, курьер прощается с нами и спешит обратно к своему грузовику. Без сомнения, жаждет добраться домой и увидеть семью. «От кого это?» — спрашиваю я. Тим проверяет обратный адрес. Без имени. Указан только почтовый ящик в Бостоне. Пакет примерно 2 на 2 фута и когда Тим передаёт его мне, я замечаю, что он не очень тяжёлый. Я щурюсь. Что если это бомба? Она взорвётся, мы умрём, и атомы, из которых мы состоим, найдут себе новое применение где-нибудь во Вселенной. «И с Рождеством нас всех!» — говорю я с преувеличенной праздничной жизнерадостностью, прежде чем закатить глаза. «Вы настоящий зануда, сэр. Вы это знаете?» «Что это такое?» Требовательно спрашивает Грейс, когда мы выходим в гостиную большого викторианского дома. Без понятия, только доставили. Я протягиваю коробку. Это тебе. Грейс мило прикусывает губу, как делает всякий раз, когда думает. Её взгляд перемещается к красиво украшенной ёлке и груди идеально упакованных подарков под ней. «Не думаю, что её можно положить туда», — наконец решает она. «Мой обсессивно-компульсивный синдром не позволит мне дожить до завтрашнего утра, зная, что тут есть какая-то глупая коробка, которая не выглядит волшебно». «Я фыркаю. Могу упаковать её, если хочешь». Упаковочной бумаги не осталось. «Возьму газету. Или пергамент. Моя девушка пристально смотрит на меня. Представим себе, что ты этого не говорил». «Её отец смеётся. Вот же предатель». «Ладно, тогда открой её прямо сейчас», — говорю я. «Мы даже не знаем, от кого это, так что технически это может быть неофициальный рождественский подарок. На 50% я уверен, что это бомба, но не беспокойся, красотка. Твой отец заверил меня, что после взрыва нам найдётся иное предназначение». Грейс вздыхает. «Иногда я тебя понимаю». Затем она бросается на кухню за ножницами. Я восхищаюсь её задницей, которая отлично смотрится в ярко-красных леггинсах. К ним она надела красный в белую полоску свитер. Её папа одет в такой же свитер, но только зелёный с красным, с глупым изображением северного оленя, которого я принял за кота, когда увидел впервые. Очевидно, мать Грейс связала для него эту ужасную вещь, когда их дочь была ещё маленькой. Как человек, у которого не было семейных праздников... Я вынужден признать, что мне очень нравятся странные рождественские традиции. «Ладно, давайте посмотрим, что там». Голос Грейс звучит взволнованно, когда она разрезает полоску упаковочной ленты на коробке. «Что касается меня, то я настороже, потому что не полностью исключил мысль, что это может быть нечто опасное». Она открывает картонную крышку и вынимает маленькую записку, хмурит брови. «Что там?» — требовательно спрашиваю я. «Тут написано «скучаю». Моя насторожённость взлетает на 10 футов выше. Что за чёрт? Кто, чёрт возьми, посылает моей девушке подарки с открытками, на которых написано «скучаю»? «Может, это от твоей мамы?» — делает предположение Тим, глядя так же озадаченно. Грей слезет внутрь и роется в море упаковочной бумаги. Она хмурится сильнее, когда нащупывает что-то внутри. Мгновение спустя её рука появляется с добычей. Всё, что мне видно — пятна синего, белого и чёрного, прежде чем Грейс, взвизгнув, роняет это, будто оно обожгло ей ладонь. «Нет!» — стонет она. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Её разъярённый взгляд обращается ко мне. Она тычет пальцем в воздух. «Избавься от него, Джон!» «О боже. Осознание приходит, когда я подхожу к коробке. Теперь я вполне представляю, что там может быть. И да. Это Александр. Отец Грейс хмурит лоб, когда я достаю из коробки фарфоровую куклу». «Что это?» — требовательно спрашивает он. «Нет», — всё ещё повторяет Грейс, указывая на меня. «Я хочу, чтобы этого тут не было. Немедленно!» «Что именно я должен сделать?» — вмешиваюсь я. «Выбросить?» Она бледнеет от этого предложения. «Нет, этого делать нельзя». «Что, если он разозлится?» «Конечно, он разозлится. Посмотри на него, он постоянно зол». Сдерживая содрогание, я заставляю себя посмотреть на лицо Александра. «Поверить не могу, что прошло почти семь благословенных месяцев с тех пор, как я его видел». Если уж говорить о жутких антикварных куклах, то это будет во главе списка. С фарфоровым лицом, настолько белым, что оно кажется неестественным. У него большие безжизненные голубые глаза, странно густые черные брови, крохотный красный рот и черные волосы с экстравагантными залысинами. Он одет в голубую тунику с белым носовым платком, в черные пиджак и шорты и блестящие красные туфли. «Это самая жуткая вещь, которую я когда-либо видел». «Вот что», — серьезно говорит Грейс. «Не общайся больше с Гартом. Я серьезно». «В его защиту это все начал Дин», — подчеркиваю я. «И с ним тоже не общайся. Общайся с Такером. Я знаю, он ненавидит все это так же, как я». «Думаешь, мне это нравится?» «Я уставился на нее. Да ты посмотри на это». «Я машу Александром перед Грейс, которая пригибается и уклоняется, лишь бы не попасть под его болтающиеся руки». «Я не понимаю», — ощетинивается Тим, протягивая руку к кукле. «Это феноменально. Посмотрите, как это сделано». Он восхищается куклой в то время, как мы с его дочерью пялимся на него в ужасе. «Чёрт возьми, папа!» — вздыхает Грейс. «Теперь и ты коснулся его». Это немецкое производство? Он всё ещё рассматривает Александра. Похоже на немецкое. XIX век. Меня очень беспокоят ваши знания старинных кукол, откровенно говорю я. И мы не шутим, сэр. Положите его, пока он вас не запомнил. Для нас уже слишком поздно. Нас он уже знает. Но у вас ещё есть время спастись. Отчего? Он одержим, мрачно отвечает Грейс. Я киваю. Иногда он вам подмигивает. Тим проводит пальцами по подвижным векам. Этому механизму сотни лет. Если глаза открываются и закрываются сами собой, это, скорее всего, просто износ. «Прекрати его трогать!» — умоляет Грейс. Действительно. Он что, желает умереть? У Гаррета это желание точно есть, потому что он, очевидно, хочет, чтобы я убил его при следующей нашей встрече. Я люблю Гарата Грэхэма как брата. Он мой самый близкий друг, товарищ по команде. Он, мать его, потрясающий. Но провернуть такое с нами на Рождество? Конечно, я злоупотребил тем фактом, что у меня есть запасные ключи, чтобы несколько месяцев назад протащить Александра в дом Гарата и его подруги на день рождения Ханны. И тем не менее. Вы не против, если я сделаю фото и попытаюсь выяснить его стоимость? Спрашивает Тим, гикнутый академик, в нём поднимает голову. «Не стоит беспокоиться. Он стоит четыре тысячи.» Любезно отвечаю я. «Его брови взмывают. Четыре тысячи долларов?» Грей скивает. «Ещё одна причина, по которой мы не можем выбросить его. Кажется, неправильным выбрасывать такие деньги. Дин купил его пару лет назад на каком-то аукционе антиквариата, объясняю я». В описании было сказано, что кукла одержима, так что Дин счёл ржачным подарить куклу дочери Така, которая тогда была ещё младенцем. Сабрина взбесилась, так что она дождалась приезда Дина и Элли спустя пару месяцев и заплатила кому-то в их отеле, чтобы куклу оставили у них на подушке. Грейс хихикает. Элли сказала, Дин вопил как девчонка, когда включил свет и увидел там Александра. «А теперь эта идея фикс». Заканчиваю я с полуухмылкой и полувздохом. «Мы отправляем Александру друг другу в тот момент, когда никто этого не ожидает». «А что сказал продавец?» С любопытством спрашивает Тим. «У куклы есть предыстория?» Грей скачает головой. «Папа, прекрати называть его куклой. Он тебя слышит». «С ним была какая-то информационная карточка», отвечаю я, пожимая плечами. «Не помню, у кого она сейчас». Но главное, его зовут Александр. Он принадлежал мальчику по имени Вилли, который умер в Калифорнии, примерно во времена золотой лихорадки. Очевидно, вся семья умерла от голода, кроме Вилли. Бедолага днями брел в поисках помощи, пока не упал во овраг и не сломал ногу. Он лежал там, пока не умер от переохлаждения. Грейс содрогнулась. Они нашли его прижимающим Александра к груди — Чокнутый продавец кукол сказал, что прямо перед смертью душа Вилли вселилась в Александра. Сим распахивает глаза. «Боже, чертовски мрачно! Челюсть у меня падает!» «Сэр, вы что, выругались? А как удержаться?» Он кладёт Александра обратно в коробку и закрывает крышку. «Почему бы не отнести его на чердак?» «Джин и Дэвид будут тут через минуту. Не стоит показывать его им». Решительно кивнув, Тим Айверс выходит с коробкой в руках. Я честно не знаю, то ли он серьезен, то ли подшучивает над нами. Мои губы кривятся от сдерживаемого смеха, когда я поворачиваюсь к Грейс. «Александр изнын чердак. Так лучше?» «Он все еще в доме?» «Ну да. Тогда нет, не лучше». Ухмыльнувшись, я хватаю ее за талию и притягиваю к себе. Затем опускаю голову и касаюсь губами ее губ. А сейчас бормочу я. «Немного лучше», — уступает она. Когда я снова целую её, она прижимается ко мне, обвивая руками мою шею. Чёрт возьми, как я скучаю по этому в поездках. Я знал, что жизнь профессионального хоккеиста непроста, но не представлял, как буду скучать по Грейс, всякий раз уезжая из города. «Ужасно, что ты опять уезжаешь», — говорит она мне в губы. Очевидно, её мысли созвучны моим. «Всего лишь на пару дней», — напоминаю я. Она закусывает губу и прижимается щекой к моей груди. «Всё равно слишком долго», — говорит она так тихо, что я едва слышу её. Я вдыхаю сладкий запах её волос и прижимаю её ближе. Она права. «Это ужасно долго».